Теперь ваше внимание перемещается к дыханию. Прочувствуйте, как естественно продвигается воздух от горла к пупку и как попок при каждом вдохе слегка приподнимается. Пронаблюдайте, как вдох от горла к пупку приподнимает его, а выдох, как бы от пупка к горлу, опускает попок. Подождите с вдохом и выдохом.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 Это летионно, как свидетель, смотрите с него Представьте, как вы сверху с потолка смотрите на своё тело, лежащее внизу на полу. Вы видите, как это тело медленно встаёт, на цыпочках подходит к двери и выходит наружу, осторожно закрывая за собой дверь. Вы наблюдаете, как ваше тело прогуливается по улице. но прохожие не замечают это тело и словно проходят сквозь него. Вы даже встречаетесь в своих знакомых, но и они не замечают вас и продолжают невозмутимо беседовать друг с другом. Внезапно ваше тело поднимает поток воздуха, и вы парите над морской гладью, наблюдая движение кораблей внизу и проносящиеся обрывки облаков рядом с собою. Потоки воздуха продолжают увлекать ваше тело, и вот оно уже несётся над землёй. Вы видите сельские дома, аккуратно очерченные поля, густые леса, извилинный рек, отражающий блеск солнца. Посмотрите на себя со стороны. Ваше тело полностью расслаблено. Лицо выражает мир и спокойствие. Представьте, как в ваше тело пронизывают все цвета радуги: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой синий фиолетовый эти живительные цвета радуги очищают и умывают вас возрождая к новой жизни Теперь представьте, как ваше тело вновь возвращается в эту комнату. Как вы тихо открываете и закрываете за собой дверь Осторожно ложитесь на пол, стараясь никого не потревожить и отдыхайте в шавасане.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 Возвращаемся к дыханию. Прислушиваемся к своему спонтанному и естественному дыханию. Мы осознаем свое дыхание и расслабленное тело. Наше внимание сосредоточено на теле. Мысленным взором мы просматриваем все тело от макушки головы до пяток,